Глава 5. Ставший уже родным Жигулёнок быстро доставил меня на нужную улицу. Я ещё раз похвалил маленькую площадь городка. Всё необходимое находилось под рукой. Двухэтажный домик из белого камня мне понравился. Любезные старушки, сидевшие на скамейке, неизменная принадлежность любого двора, указали мне квартиру скандального журналиста. Тот жил на втором этаже что позволяло ему любоваться морем каждый божий день. Интересно, он дома? Мне показалось. Вопрос задан в никуда. Однако я ошибался. Кумушки тут же откликнулись. В одиннадцать утра в магазин ходил. Больше на улице не появлялся. А мог он скрыться незаметно? Подобное предположение их развеселило. «Да ты что, родимый!» Весь дом как на ладони. Это меня порадовало. Ужасно не хотелось рыскать по городу в пятидесятиградусную жару. Уверенно поднявшись на второй этаж и приняв гордый вид, я нажал на кнопку звонка. Никакой реакции. Никто не спешил мне навстречу с распростертыми объятиями. Я начал волноваться. Бдительные кумушки могли недооценить способности Варнакова исчезать незаметно. После нашего разговора Дмитрий навряд ли стал бы кипятить чайник в ожидании дорогого гостя. Привалившись плечом к двери, я еще раз помучил звонок. К моему удивлению и ужасу дверь открылась. «Есть кто?» Мой голос дрожал, как тремоло. Я осторожно прошел большую, со вкусом обставленную гостиную. Стенка из карельской березы, мягкий уголок, обитый кожей, толстый ковер говорили о том, что хозяин явно не бедствовал. Об этом же свидетельствовало колоссальное наличие самой современной аудио- и видеоаппаратуры. Беспокойство росло во мне, как воздушный шар. Хозяин ни за что не оставил бы такую квартиру незапертой. — Дмитрий, вы где? Я прошел в кухню. Идеальная чистота неприятно резала глаза. Здесь тоже никого не было. Но какое-то шестое чувство говорило мне. Варнаков не покидал свои хоромы. Через минуту я смог в этом убедиться. Он лежал в ванной, свернувшись калачиком, словно пытаясь остановить кровь, обильно вытекавшую из раны на животе. Одного взгляда достаточно, чтобы определить. Скорую вызывать бесполезно. Зато неизвестно откуда взявшаяся милицейская машина, урча сиреной, уже подъезжала к дому. Старый трюк грозил сработать. «Если я не проявлю расторопности, мне спокойно пришьют убийство». «Именно это заставило меня проявить чудеса акробатики». Бабули на скамейке раскрыли рты, когда я, взобравшись на крышу по пожарной лестнице, бросился к противоположной стене дома. Это меня не спасало. Кумушки все равно досконально опишут мою внешность. Впрочем, наверняка менты и не ожидали увидеть на месте преступления никого другого. Спустившись на землю по второй пожарной, я подумал о везении. Не пришло бы мне в голову поставить «Жигули» на платной стоянке в ста метрах от дома, мои руки уже сковали бы наручники. А так, спокойно сев за руль, я покинул злополучное место, направился на один из многочисленных диких пляжей, а там быстро стащил себя футболку и джинсы и с разбегу бросился в чистую теплую воду. Отплыв на приличное расстояние от берега, лег на спину и принялся анализировать ситуацию. Без сомнения меня подставляли, причем топорно и грубо. Наверняка этот придурок варнаков после нашего разговора позвонил заказчику и тот дал необходимые указания: или я сделал несколько грибков в открытое море, он находился в квартире. Нет вряд ли ведь журналист сначала чуть не сдал позиции. Неожиданно вздрогнув, я остукнул себя по лбу, отчего сразу погрузился по пояс. Щелчок в трубке и непонятные шорохи в квартире. Ничто иное, как появление незнакомца. Вот тогда-то Дмитрий и заговорил угрожающе, посоветовав мне убраться из города. Вот тогда-то я и почувствовал странный испуг в его голосе. Вполне возможно, Писака попросил помощи, а пришедший решил этот вопрос по-своему. Вероятно, он слышал наш разговор и пришел к выводу. На Варнакова положиться нельзя. Если Дима чуть не сдрефил при телефонном звонке, где гарантии, что он не сдаст компанию при более тесном контакте? Итак, судьба журналиста решилась в считанные минуты. Я как нельзя кстати подходил на роль убийцы, И теперь вся причерноморская милиция могла приспокойно сесть мне на хвост. Не было сомнений. В конце концов, они доберутся и до отеля, и до меня самого. Кто-то досообразит, что искать проще всего машину. Я погрузился в воду с головой, надеясь освежить размягченные солнцем мозги. Сейчас у меня есть фора, которой следует воспользоваться. За несколько секунд, доплыв до берега и молниеносно одевшись, я бросился в машину. Жигулечка, взвизгнув тормозами, рванула в отель. Там, быстро покидав пакет вещи, я, стараясь не попасться на глаза администратору, принесся через холл на улицу. В ближайшем киоске купил газету, так и пестревшую объявлениями о сдаче жилплощади. Продавец любезно ознакомил меня с географией города — Вскоре мчался на окраину смотреть однокомнатную квартиру. Ее хозяину, молодому парню у кавказской национальности, так не терпелось получить деньги и рвануть в Сочи с подругой, что он даже не взглянул на мои документы. Еще за 200 долларов Добряк разрешил мне пользоваться своей машиной, допотопным москвичом. Быстро нацарапав что-то на клочке бумаги, он сунул ее мне в руки. Это доверенность. Нотариальная контора моего родного дяди Вазгена находится на соседней улице. Он тебе все оформит. Я накинул еще пятидесятку, которая исчезла в кармане его потертых джинсов. Похлофав меня по плечу, мужчина растворился в темноте. Прокат машин работал круглосуточно. Я с сожалением избавился от многострадальной подруги Жигули не забрав заплаченные за следующие два дня деньги. Владелец чуть не расцеловал меня. — Полагаю, уже уезжаете из города? — подмигнув, спросил он. — Я кивнул. — Именно так. Ну что ж, счастливого пути. Какое-то шестое чувство подсказало. Парень ни за что меня не выдаст. И от этого на душе стало легче. Все-таки со всеми можно найти общий язык. Вернувшись в квартиру, я первым делом принялся за уборку. Затхлые кислые запахи вызывали тошноту. В хате царил полный бедлам, что заставило меня предположить. Молец получил ее по наследству и постоянно сдавал, причем кому не попадя. Наряду с остатками еды двухлетней давности, встретившими меня мощной газовой атакой и бутылками из-под всевозможных спиртных напитков, Я со одраганием выгреб некоторые предметы индивидуальной женской гигиены. Надраив полы и вывесив на балконе протертые ковры, я принялся за окна. К вечеру хата заблестела. Позволив себе сбегать на дикий пляж, до которого рукой подать, я с наслаждением погрузился в морскую воду и, энергично проплыв 200 метров, решил... На сегодня с физическими упражнениями покончено. Голова снова работала в нужном направлении. Во что бы то ни стало, следовало отыскать заказчиков грязной клеветнической статьи, а заодно выяснить, зачем она понадобилась. На место подлецов претендовали два человека, причем одного из них, Варнакова, уже принимал городской морг. Правда, за моего коллегу говорил один факт. Из нашего с ним диалога выходила. Бедняга кого-то страшно боялся. Люди, напавшие на сенсационный материал и желавшие донести его до читателя, так себя не ведут. Кто-то убедил молодого дурачка взяться за скользкую тему. Часто интересный материал подкидывает главный редактор. Эту версию тоже следовало проверить. Естественно, я не мог напрямую обратиться к нему. Оставалось только отыскать городскую библиотеку, попросить подшивку морского прибоя за несколько лет и попробовать докопаться до истины самому. Так я и решил сделать. Утром было чем заняться. Едва продрав глаза от яркого солнца, бьющего... В ослепительное чистое окно я принял душ, съел два яйца всмятку, открыл шкаф и придирчиво осмотрел свой гардероб. Разгуливать в том наряде, в котором меня видели старушки, опасно. Синие джинсы я сменил на белые хлопчатобумажные, футболку на рубашку с короткими рукавами, шляпа с омбреро. Вообще-то я терпеть ее не мог. Позволило скрыть ежик светлых волос и пол лица. Солнцезащитные очки с огромными, как блюдце, стеклами довершали маскарад. Легкая боязнь быть узнанным осталась, однако делать нечего. Набрав телефон нотариуса, я попросил аудиенции. Старый москвич, столь необходимая вещь, неизменный будущий спутник моих поисков, нуждался в оформлении». «Парень не обманул, дядя Вазген действительно согласился встретиться со мной без лишних вопросов в четырнадцать часов. Оставшееся время я решил посвятить библиотеке, благо ближайшая находилась всего в десяти шагах от дома. Яркое крымское солнце, морской воздух и манящая голубая вода, расхолаживающие, действуют на людей». Наверное, поэтому в полутемной комнате, кроме меня и юркой пожилой библиотекарши, никого не было. Я попросил у нее подшивку газет за последние три года, отказавшись записаться и раскошелиться на пять гривен. Старушка презрительно фыркнула. Все командировочные такие. Жалко копейку потратить. Кстати, я не обещала обслуживать гражданина другого государства». Вытащив купюру, я протянул ей. «Простите, не знал». Сухая рука смахнула банкноту в карман. «Что вам дать, вы говорите?» «Подшивку прибоя за последние три года». Женщина дотронулась до обвисшего подбородка. «Архивную литературу следует оплачивать». «Сколько?» Я вытащил двадцатку. Она кивнула. Этого хватит. Через десять минут я получил нужный мне материал, заодно поинтересовавшись музеями славного города. Музей героев-подпольщиков действительно существовал. Стараниями оставшихся в живых трех членов организации он пережил тяжелые для себя времена, хотя и в данный момент не процветал. Ставшая вдруг необычайно любезной старушка, сообщила мне, как туда добраться. — А теперь работайте сколько душе угодно. Стопка старых газет настолько пропиталась пылью, что в горле запершила. Однако я ничуть не жалел о своих действиях. Пожелтевшие страницы рассказали многое. Главный редактор Николай Васильевич Америди царствовал в несчастном издании с начала девян-х. «Морской прибой» скорее напоминал боевой листок с отчетом обо всех городских событиях. По содержанию статей я сделал вывод, коллективу редакции до смерти надоело сидеть на своих местах, и они отписывались, лишь бы их оставили в покое. О Мириде вряд ли волновала судьба его газеты. Во всяком случае, для того, чтобы раскапывать... Сенсационные материалы никто не шевелил и пальцем. Значит, редакция ни при чем. Значит, это кто-то третий, мне совершенно неизвестный. Сунув обалдевшей библиотекарше еще двадцать гривен, я вышел на улицу и с наслаждением втянул в легкие свежий морской воздух. Мой путь лежал в музей героев-подпольщиков».